Глава 33. Беспрестанная необходимость развеять легкие сомнения, такова сиюминутная жажда, такова жизнь счастливой любви. Вечно сопровождающий ее страх отгоняет скуку от ее наслаждений. Характер этого счастья отличается крайней серьезностью.